Глава 26. Какого хрена? Вот так просто один из админов сервера взял и забанил ни в чем не повинного игрока, а остальными в приказном порядке командует. Если бы существовала возможность отключиться от подземелья и просто сменить сервер это один разговор. Но у нас такой возможности не существовало. Извольте плясать под дудку рыжей мрази. Была бы возможность? Уж я бы показал ей, где пияв крабы зимуют. Однако стандартными игровыми методами, судя по всему, ничего администраторши подземелья сделать невозможно. Танша с Шантре ожидали моего решения, не зная, что еще можно предпринять в данной ситуации. Я указал рукой вниз, давая команду возвращаться. Без танка нам будет крайне сложно пройти данж до выхода. К счастью, в руинах имелась возможность вернуться обратно и пробить себе выход. Что мы и сделали. выбравшись наружу из гибельного Зиккурата. «Что происходит?» — вопросила темная сходу. «Эри решила поиграть с нами», — ответил я хмуро. «Богиня? Но богам нельзя вмешиваться в жизнь и в подземелье!» — воскликнула Спир пораженно. «Когда очень хочется, то можно», — сплюнул я. «Что мы будем делать? Мы можем вернуть карамель», — проблеяла Шантри. Эри взяла ее душу в заложники. «Но почему к нам такое внимание богини ночи? Из-за твоих божественных навыков?» — предположила темная. «Вероятно. Между богами подземелья идет какая-то подковерная борьба, а мы всего лишь пешки, попавшие между двух жерновов. Эй, Эон!» «Грязный старикашка! Гляди, что делается! Читеров развелось, как тараканов! Ты собираешься их ловить или нет? Эон!» воззвание к нему тебе не помогут, Эдуард!» «Не разочаровывай меня, драконье яйца!» «Мы даже не можем ничего обсудить в приватной обстановке!» Все логи разговоров просматриваются. «Неужели богиня как-то скрыла нас от всеведущего взора грёбаного Иона?» «Значит, мне надо двигать на девятнадцатый этаж в хребты забвения, чтобы спасти мою холодную принцессу?» «Настроение мое оставалось до нельзя мрачным. Прости, карамелька!» Хоть ты мне весьма дорога, но я не собираюсь идти на поводу у рыжей суки. Эх, я ведь ей даже место в пати предлагал. Существует ли вообще способ противостоять богине ночи, если она способна на подобные трюки? Сильно сомневаюсь, что кто-либо из игроков может на нее как-то серьезно повлиять. Остаётся лишь одна личность, к которой я могу обратиться за защитой. Хоть мне и дико неохотно идти к нему на поклон. Но, похоже, особого выбора у меня нет. Либо идти в служение к Эри и участвовать в ее сомнительных затеях, либо искать помощи у Эона. Все-таки Демиург благоволил нам, дал навыки, повысил в паломниках. Хотя это все еще может быть один из ХПЭ, хитрых планов Эона по затягиванию нас в его сети. Но я решил не думать о подобном. Вот только как мне связаться с Богом? И он не отвечает на все молитвы подряд. Точно. У наставников и святителей есть возможность обратиться напрямую к Демиургу, если вопрос действительно важный. Думаю, мой вопрос далеко не самый тривиальный. Стоит ли нам посетить монастырь паломников? Даже если Ирета все еще злится на нас, Алчиокс вряд ли откажет в помощи. Но есть еще Гроднок, наставник паломников. И до него добираться намного ближе, если учитывать необходимость переплывать через забытый архипелаг. Эх, теперь вот метка возле монастыря нам бы пригодилась. Но что, если Эри и быстрое перемещение нам заблокировало или как-то отслеживает? До Крангаста, в принципе, не так и далеко. На Сцилле быстро пересечем пару этажей и уже будем в городе монстров. Дерьмо. Мы ведь на девятнадцатом этаже. Если из ответвления отправляют через основной ствол, то нас выкинет где-то в вечном полдне, и нам все равно придется пересекать этаж. Быстрее действительно будет сократить расстояние до Крангаста по ответвлению «К демонам! Едем в хребто изобвения!» Я подмигнул девчонкам, намекая на обман. «Значит, переход должен быть где-то на юге, в поселении нежити. В Айронхирт? темная скривилась. «Говорят, это самое жуткое место во всем подземелье». «Чего только не сделаешь ради светлой заразы!» Я вытащил из кольца экипаж и быстро запряг в него сциллу. Сам уселся на облучке рядом с темной и принялся править маунтом. Горная вараниха быстро перебирала мощными лапами, таща повозку сначала на юг, в сторону перехода к хребтам забвения. Но постепенно я давал команды поворачивать, и мы стали приближаться к проходу в раскаленную саванну. «Эд, а мы туда...» начала было говорить Шантри. шикнул я на нее. Похоже, гномка не совсем правильно интерпретировала мое подмигивание. «Я не слепая, Эдуард!» Дай плевать!» Продолжая править экипажем в сторону выставленной на карте метки. Над нашими головами сгустились тучи, как в переносном, так и в прямом смысле. Небо заволокло грязно-серой дымкой. Где-то наверху раздалось утробное громыхание. Мы вырулили из-за пирамиды и приблизились к допотопной ротонде, под крышей которой находилось начало спуска. Мы спешились, а я убрал питомца с повозкой в кольцо. До спуска оставалось всего несколько метров, как вдруг раздалась вспышка и грохот, а мое тело пронзило чудовищная боль. Все мышцы свело судорогой. «Окружение наносит вам урона 93. Заблокировано 115. Вы погибли». Я воспарил на несколько секунд, отдыхая от мозговыносящей боли. Покров не справился, когда в меня шандарахнула молния. Девушки успешно спрятались под укрытием, остановившись дожидаться меня. Слегка очухавшись, я активировал воскрешение и бросился вперед. Но буквально за пару метров до спасительной крыши меня снова пронзила высоковольтная дуга, и свет в глазах померк. «Да это вообще натуральное издевательство!» Божественный буллинг! Сцепив мысленно зубы, я возродился во второй раз и на рывке смог так и достичь безопасной зоны. Вокруг ротонды бушевал ветер и хлестали молнии. Уши закладывало от гремящего грома. Тупая дрянь решила, как следует поиграться с настройками погоды. Мы быстро спустились по лестнице. По пути я восстановил морозный покров. Вскоре мы перешли в вулканическую пещеру, ведущую в раскаленную саванну. «Эд!» — заметила идущая впереди Танша. Приблизившись, я увидел, что снаружи на дорогу вытекает магма, частично забиваясь и в пещеру. И ее уровень быстро повышался. Медлить нельзя. «Вперед!» — рыкнул я. Я подхватил испуганную гномку на руки и побежал по лавовым массам. Ледяная броня быстро отслаивалась, а логи заполонили уведомления о заблокированном уроне. В реальности такой трюк бы, наверное, оставил человека без обуви и с чудовищными ожогами. Но в подземелье имелись свои условности, которые мы успели изучить ранее на лавовых мини-вулканах саванны. Мои сапоги обычного ранга потеряли немало прочности, но выстояли. Я выбежал на ведущую наверх по окружности каменную дорогу и поставил шантри на ноги. Танша бросилась следом за нами и с помощью ускорения преодолела опасный участок достаточно быстро. Уровень магмы все повышался, затапливая дорогу и переход. У нас оставался лишь один путь. и мы побежали наверх. Времени восстановить покров не оставалось. Слишком быстро прибывал раскаленный огненный кисель. Паскуда! Когда она отцепится от нас? Мы бежали по дороге изо всех сил, а гибельная лава следовала за нами практически по пятам. Адский жар дышал нам в спину, а моя одежда пропиталась липким потом. Наконец мы добрались до вершины кальдеры, но на этом наши злоключения не закончились. Мы перемахнули через край и побежали вниз по неровной, каменисто-обсидиановой поверхности. Лава тем временем также достигла верхней части стенок вулкана и останавливаться на этом не собиралась. Мощный горячий поток двинулся во все стороны, в том числе и за нами, так что останавливаться на передышку нам было некогда. К счастью, нам удалось спуститься вниз, слегка обогнав катящийся вал густой магмы. Пробежав по земле немного вперед, Я остановился, тяжело дыша, и выпустил Сциллу с экипажем из кольца. Процесс этот не был мгновенным. Видимо, баланса ради. И нам еле удалось успеть стартануть до того, как лавовая масса принялась бы лизать задние колеса. Я вдавил педаль газа в пол на полную катушку, приказав Сцилле нестись со всей возможной скоростью. Вараниха и сама понимала всю серьезность ситуации, видя надвигающийся поток за спиной. Мы достаточно быстро оторвались от вулканической лавы. Бесконечно он на весь этаж распространиться не мог. Однако радость наша была недолгой. Прямо на пути движения экипажа, подпрыгивающего на кочках, образовался лавовый нарыв. Сцилла заложила крутой вираж, уходя в сторону от опасного препятствия. Пузырь лопнул, обдав питомца с экипажем раскаленными брызгами. Шантри, увидев снизившееся ХП питомца, на автомате наложила на него исцеление. Обычные мобы вели себя странно. То пытались догнать нас и атаковать, то бросались прочь от появляющихся лавовых озер. Вскоре вокруг нас и впереди и на пути стали взрываться все новые лавовые гейзеры. Сцилла с большим трудом лавировала между ними, и мне приходилось самому давать ей команды, выбирая наименее загаженные участки грунта. Я попытался восстановить покров, но то одно, то другое сбивало мой каст. Периодически мы все равно проезжали по краю лавовой лужи, поэтому прочность у экипажа снижалась, как и здоровье Сциллы. Хила от Шантри не совсем хватало для восстановления. Таким макаром мы не сможем добраться до перехода на следующий этаж. Я резко повернул влево, направив экипаж в сторону кошачьего поселения, которое располагалось на безопасной высоте от поверхности. Возможно, нам удастся там переждать гнев богини. Или, быть может, нам повезет, И среди кошаков тоже найдется наставник паломников. Не будет же безумная тетка убивать и монстров из-за меня. Но, похоже, такой вариант Эри не устраивал. Поднялся сильный ветер, который раскачивал несущийся экипаж из стороны в сторону. Я вцепился рукой в спинку сиденья, но мне данное действие не помогло. Очередной мощный порыв воздуха ударил слева, чуть не выкинув таншу из сиденья. Темную понесло в бок, и она закономерно врезалась в меня. присовокупив свой вес к силе воздушного тарана. Моя рука соскочила, и меня вышибло с сиденья наружу. На мгновение в голове промелькнуло сожаление о том, что у повозки отсутствовали борта или поручни. Возможно, я смог бы еще удерживаться внутри какое-то время. Но затем мои мысли перескочили на более насущную проблему. Я летел почти в центр очередного лавового разлива головой вперед. Руки... А затем и мое лицо опалило чудовищным жаром, когда я нырнул свечкой в раскаленную оранжевую массу. А затем и остальное тело плюхнулось в магматический бульон. Без покрова долго жарить на гриле меня не требовалось. «Окружение наносит вам урона девять. Вы погибли». Очередное уведомление до повестило повестило меня, наконец, о смерти. И я воспарил над землей, дожидаясь, пока утихнет боль и мозги придут в норму. Экипаж по инерции удалялся дальше. Темная смогла удержаться наверху. Кажется, в отсутствии новых команд от меня Сцилла так и продолжит гнать дальше. «Идем купаться». Пробормотал я уныло и задержал воздух в груди, словно перед прыжком в воду. После чего возродился. Однако я совсем позабыл о таком немаловажном игровом моменте, Авантюрист не возрождался в месте, где по нему бы начал сразу проходить урон, а поблизости в безопасной зоне, иначе бы упавшего в жерло вулкана ждала окончательная смерть. Подземелье же всегда давало шанс спасти оступившегося товарища. Я очутился на самом краю, вблизи от начинающегося лавового безумия. Сразу скомандовал Сцилли поворачивать и подобрать меня. Не успел я сделать и шага, Как со всех сторон вокруг и подо мной расцвели новые разрывы обжигающие магмы. «Окружение наносит вам урона пять. Вы погибли. Окружение наносит вам урона семь. Вы погибли». Здоровье после воскрешения было мало, поэтому откинулся я быстро. По крайней мере, на этот раз боль терзала лишь мои ноги. Разум уже слегка приучился терпеть ноющие ожоги. Я воскрес и снова оказался на удалении от лавы и от сциллы. Однако Эри не дремала, насылая новые лавовые прыщи, загоняя меня, словно таракана. Раз за разом я пробовал вырваться из бесконечного круга перерождений. привести ближе повозку или даже забраться на растущий поблизости Баобаб. Однако меня постигали неудачи, и порывы ветра часто сбрасывали с укрытий. Сапоги канули в лету. разрушившись от жара, а мои ступни превратились в тлеющие угольки. Я потерял счет смертям и почти перестал чувствовать ноги, но сдаваться пока не собирался. Мне почти удалось допрыгнуть до правильно отправленной сциллы в прошлый раз. Я намеревался повторить трюк. До Искал Хирита оставалось рукой подать. Как вдруг, после очередной гибели, мне пришло уведомление. «Вы получили достижение!» Танцующий со смертью. Здоровье плюс пять. Так это была моя пятидесятая смерть? Секунду я помедлил, хотя Сцилла уже приближалась к тому месту, в котором я, по прикидкам, должен возродиться. Что если… Я быстро активировал достижение, после чего возродился. И действительно, в отличие от стандартной ачивки на насекомых, которая также прибавляла здоровье, данное достижение оставляло бонус полным после воскрешения. Они стандартные, 20% от него. Экипаж с ящером был близко, и, сделав пару шагов по вязкой раскаленной массе, я смог зацепиться за край повозки. Танша рывком втащила меня наверх. ХП хватило впритык. Шантри попутно наложила на меня исцеление. Я же дал мысленный сигнал с Цилли катить прочь. Ящерка успела восстановить свои ХП, пока Эри сосредоточилась на мне, любимом, а у экипажа еще оставалась прочность. Бороться с беспощадной стихией казалось безумством, но так просто опускать руки я не собирался. Я уселся между сидений сзади, стараясь держаться за выступы, дабы меня снова не сбросили. С удивлением я увидел, что у меня отсутствовали ступни. Остались лишь жалкие обугленные огрызки. Я так привык к боли, так сильно старался от нее отстраниться, что не заметил, как потерял части тела. Как-то ведь еще умудрился в повозку запрыгнуть. Я выкинул мысли о потерянных ступнях из головы. В любом случае восстановить критическую травму в данном мире несложно. Сейчас главное — добраться до Исколхирта. Поселение кошачьих уже явственно виднелось на горизонте. Буквально пару минут, и мы окажемся в безопасности. Как вдруг лавовые прыщи вокруг нас пропали разом, словно их выключили по команде. Все до единого. «Что здесь происходит? Твоих рук дело!» Мне показалось, что громогласный негодующий рокот пронесся через всю раскаленную саванну. Нас обдало холодным ветром, и где-то раздался беспечный смех в виде легкого перезвона колокольчиков. Затем ветер стих. Стихло вообще все. Шум травы, звуки зверей и кипящей магмы. Кажется, наконец-то явился главный админ. Я провел по лбу рукавом, который сразу же пропитался потом насквозь. Судя по всему, бровям еще предстоит вырасти заново. Пить хотелось страшно. Погоня длилась, наверное, всего полчаса, но для меня прошла целая жизнь. Я желал лишь опустошить огромный чан с водой, после чего лечь в кровать и целый день не вставать. «Эт, как?» — донеслись до меня слова Шандри. Однако продолжения я не услышал. Мир перед глазами померк, погрузившись во мглу. Спустя неопределенное количество времени я открыл их, увидев, что нахожусь в странном, но приятном месте, чем-то похожем на место встречи с Эри во сне. Разве что краски не выглядели размытыми, что намекало на реальный мир. Под ногами стелился мягкий ковер из идеально ровного газона. Над головой плавали низкие кучерявые облачка. «Ступни вернулись!» — воскликнул я радостно, взглянув вниз. Я пошевелил босыми пальцами, чувствуя мягкое покалывание и щекотку от травинок. Проведя рукой по лицу, я убедился, что и брови теперь на месте. Оглядевшись, я понял, что нахожусь на высоком пике с идеально ровным и круглым плато на верхушке. Неподалеку виднелись красивые деревца с красной и желтой листвой. Рядом со мной находился обрыв. Любопытство ради, я подошел поближе и взглянул в пропасть. Внизу проплывали облака, а поверхность терялась в густом тумане. «Натуральный Олимп, ей-богу!» «Надеюсь, ты не собираешься прыгать!» Раздался сзади глубокий голос местного Зевса. Голос, знакомый мне по нашей первой с ним встрече и недолгому общению у паломников.